Глава третья На каньон Холодных Сердец опустилась ночь, и из пустыни прилетел ветер. Этот ветер зовут Санта-Ана. Он дует из Мохаве, порой принося с собой болезни и угрозу пожара. Однако нынешней ночью Санта-Ана не дышал иссушающим жаром. Дуновения его были полны легким, нежным благоуханием, ароматом неведомых дивных цветов. Под ласковыми прикосновениями ветра молодые пальмы, росшие на склонах каньона, тихонько качали резными листьями, и облачка пыли вздымались над извилистыми дорогами, ведущими к разрушенному дому. Люди еще долго поднимались по этим дорогам, чтобы взглянуть на место, некогда служившее пристанищем загадок, чудес и ужасов. Но природа не терпит пустоты, и зеленая покрывала молодой поросли, быстро затянула огромную яму оставшуюся от дворца мечты кати люпи посетителей что являлись сюда в надежде обнаружить пятна крови или сатанинские знаки нацарапанные на камнях ожидало горькое разочарование их встречали лишь горячее солнце цветы и бабочки все усилия обнаружить хоть какие то следы недавнего кошмара оказывались тщетными чувствуя себя обманутыми и ругая того кто подбил их на эту дурацкую затею, любопытные возвращались к своим машинам и отправлялись на поиски иных, более сильных впечатлений. На поиски зрелищ, способных вызвать дрожь и дать повод для бесконечных рассказов. А когда знакомые спрашивали их, стоит ли ехать в пресловутый каньон Холодных Сердец, где погибло столько голливудских знаменитостей, они отвечали «нет», мол, это пустая трата времени и бензина. Смотреть там не на что, абсолютно не на что. Однако на следующее лето туристы опять потянулись в каньон Холодных Сердец. И снова были разочарованы. И постепенно люди уверились в том, что раздутая слава этого вместилища ужасов — чистой воды обман. Поток посетителей неуклонно уменьшался. И настал день, когда желающих посетить каньон Холодных Сердец почти не осталось. И однако же по-прежнему находились люди, которые, не побоявшись трудностей, проделывали путь к тому месту, где некогда стоял дворец мечты Кати Люпи. И этим гостям каньон готовил впечатляющее зрелище. Обычно такие посетители приезжали на дорогих автомобилях, предназначенных для езды по ухабистым, труднопроходимым дорогам. С собой они привозили географические карты и оборудование Разговоры их вертелись вокруг многоэтажного пятизвездочного отеля с тремя плавательными бассейнами, который якобы вскоре вырастет в каньоне. Отель этот окружает шикарные бунгало, причем каждая будет иметь свой участок территории, свой маленький уютный мир. Настоящий рай земной в нескольких минутах езды от бульвара Санцет. К каньону уже доводилось слышать подобные вздорные речи и он давно пообещал себе, что такому не бывать. Внимая самодовольные болтовни этих людей, с упоением подсчитывающих, какую прибыль принесет осуществление их идиотского плана, каньон выходил из себя и откровенно выражал свое неудовольствие. Даже земля и камни здесь обладали способностью чувствовать. Ведь совсем недавно в самом сердце каньона жила магия. Поначалу каньона лишь слегка встряхивал землю и скидывал со своих склонов несколько камней, разбивая ветровые стекла машин. Нередко подобной вспышки раздражения оказывалось достаточно. Непрошенные гости торопливо убирались во свояси. Но порой находились такие, кого непросто было испугать. И тогда каньон давал волю своему гневу. Склоны его сотрясались, земля разверзалась, открывая взором жуткие останки несчастных детей, призраков и животных, совокуплявшихся здесь в дни мрачного и жестокого прошлого. Смысл этого оледенящего душу зрелища был понятием всякому. «Это всего лишь начало, друзья мои», — словно говорил Каньон. «Никто не может нарушать мой покой безнаказанно. Если вы дерзнете сделать это, вам придется раскаиваться всю жизнь». И не было случая, чтобы каньону не удалось добиться своего даже самые прагматичные люди вознамерившиеся построить здесь отель ощущали что воздух в ущелье пропитан чем то сверхъестественным и жутким и место это уже не казалось им подходящим для земного рая в панике они бросались к машинам и позабыв встряхнуть сидень и осколки стекла укатывали прочь оставляя тут не только свои карты и приборы ну и сулившие грандиозную прибыль намерение По сей день каньон Холодных Сердец пребывает нетронутым островком дикой природы посреди разросшегося города. Никто более не осмеливается посягнуть на его неприкосновенность. Каньон погружен в ожидание. Он ждет, когда в тишине прозвучит новый призыв. Неизвестно, когда это произойдет. Возможно, через несколько сотен лет. А может быть, завтра. Одно каньон знает и несомненно. Рано или поздно настанет момент, когда таинственный шепот пронесется по всем его расщелинам и оврагам, и один единственный мощный рывок вздернет на дыбы все холмы, равнины и морские берега. Тогда все многоэтажные башни, дома и дворцы вместе со своими обитателями обрушатся в темную пучину океана Земля будет содрогаться целый год. Наконец конвульсии, нервно пробегающие по ее поверхности, станут все более редкими, и постепенно все вернется на круги своя. Ветер Санта-Ана вновь будет прилетать в определенное время года, приносить с собой семена благоуханных растений и беззаботно бросать их в подернутую свежими трещинами землю. А зимой пойдут теплые дожди. Они пробудят спящие семена к жизни, и сквозь толщу земли пробьется свежая травка, цветы и даже тонкие побеги молодых пальм и бамбука. А еще через несколько месяцев настанет пора буйного цветения и сделает эти места неузнаваемыми. И с течением времени все здесь обретет первозданный вид, словно нога человеческая никогда не вступала в этот дивный уголок мира. Словно никто и никогда не называл его земным раем, не строил здесь фабрики грез. В сияющий летний полдень тут будет царить блаженная тишина, нарушаемая лишь стрекотанием стрекозьих крылышек и щебетанием калибри, что беззаботно порхают с ветки на ветку в поисках цветов, полных сладкого нектара. Клайв Баркер «Каньон холодных сердец», — роман читал, Олег Булдаков.